Жил был молодой Шарунгал, был он очень беден. Поисьюка по белому свету себе счастье решил он однажды и пустился в путь. Шел он шел и добрался до деревни у самой реки. Видит, на берегу деревенские ребятишки копаются в земле и что-то выкрикивают. Шарунгал подошел поближе: "Что вы делаете, мальчики? Да вот муравейник." Раскапываем, говорят дети. Не делайте этого. Зачем вы разрушаете жилище, которое муравьи построили с таким трудом? А если бы вашу хижину кто-нибудь начал ломать, хорошо бы вам было, да? Дети приумолкли, переглянулись и разошлись, оставив муравейник в покое. Пошёл Серонгал дальше. Уже темнело. Из леса донеслись до него какие-то крики. Подошёл, он и видит ребятишки из ближайшей деревни ловят светлячков и убивают их. Зачем вы убиваете светлячков, которые так красиво блестят по ночам? Дети престыжённые оставили свою забаву, потом повернулись и побежали по домам, оставив светлячков в покое. На другой день Снова пустился в путь Ширунгал. И вдруг видит, мальчишки гоняются по полянке за перепуганной едва дышащей белочкой. Оставьте вы её в покое. Разве она вам сделала что-нибудь плохое? Посмотрите только, ведь она со страху еле жива, сказал Ширунгал. Стало мальчикам жаль белочки, и перестали они её мучить. А Ширунгал Все шел и шел дальше, пока не дошел до большого прекрасного города. Как раз в это время Раджа объявил, что отдаст в жены свою самую младшую дочь тому, кто исполнит три ее желания. Пошел Ширунгал к дворцу, явился к Радже его младшей дочери и говорит: «Государь, хотел бы я попытать свое счастье». заслужить руку твоей дочери. Хорошо, отвечает Раджа. Спроси же, каково будет её первое желание. Дочь Караджи сказала: "Моё первое желание такое: в лесу я закопала свой перстень, найди его и принеси во дворец". Пошёл Ширунгал в лес, бродит среди деревьев и кустов, покопает тут, покопает там, в норы мышиные заглядывает. Нигде перстня найти не может. Сел Ширунгал под дерево и задумался. Что тебя печалило так, о Ширунгал, обратился к нему вдруг большой красный муравей, который тащил в свой муравейник какую-то скорлупу. Ах, ответил ему Ширунгал, всё моё счастье зависит от того, найду ли я в этом лесу перстень, закопанный дочкой роджи. но это выше человеческих сил, никто, вероятно, не может выполнить это её желание. Не огорчайся, Хоширунгал. Мы хорошо помним, что ты сделал для нас, муравьёв. Подожди меня здесь. Созвал красный муравей тысячи своих друзей. По всему лесу разошлись вести о Ширунгале и его испытаниях. Услышала это белочка и говорит: Я видела, как дочь Раджи что-то закапывала в землю, вот под тем огромным баабабом. Поползли муравьи к баабабу, нашли перстень и отдали его Ширунгалу. А теперь, говорит Раджа, когда Ширунгал вернулся с перстнем в руках, спросил моей дочери, каково будет ее второе желание. Дочь Раджи сказала. Вот мое второе желание. За дворцом тянется роща финиковых пальм. До вечера ты должен успеть снять все финики с деревьев и уложить их в корзины. Идет Ширунгал по роще, смотрит, кругом тысячи пальм растут, и на каждой ветви не меньше сотни фиников. Нет, это невозможно, думает Ширунгал. Такой задачи ни один человек не выполнит. Чем ты так опечален, о Ширунгал? Вдруг услышал он голос откуда-то сверху, с верхушек деревьев. Это была белочка. "О, подружка моя", обратился к ней Ширунгал. "Дочь Раджи велела мне до вечера оборвать все финики. Но это проще простого. Сейчас же я созову сюда всех своих сестёр, и по её зову тут же сбежали к ней все белочки, ловко быстро с работой справились". Что ж делать? Ничего другого мне не остается, как отдать тебе в жены мою дочку, сказал раджа, видя, что и второе желание его дочери исполнено. Еще только одну задачу реши, и будет моя дочь твоей женой. Как только ночь опустится на город, поднимись на самую высокую террасу дворца. там будут ждать тебя мои дочери, закутанные в покрывала. Ты должен выбрать самую младшую из семи. Если ты ошибёшься, ни одна из них не станет твоей женой, а голова твоя слетит с плеч за то, что ты осмелился так высоко забраться. Как же я узнаю её, если вокруг будет тёмная ночь? Весь дрожа Поднялся Ширунгал по ступеням террас. Что так опечалило тебя? Вдруг услышал он тоненький голосок. Это прилетел ночной светлячок. Ой, это ты, мой дорогой светлячок, отозвался Ширунгал. Я в отчаянии. Через минуту решается моя судьба. Ждёт меня счастье или смерть. Если из семи дочерей Раджи мне не удастся узнать под покрывалом самую младшую, я погибну. Ах, Широнгал, пусть вернется улыбка на твои уста. Мы начнем водить хороводы над головой самой младшей дочери Раджи, и ты сразу же поймешь, какую из семи тебя выбрать. Так и случилось. Множество светлячков начало водить хороводы над головой младшей дочери Раджи, и она вся как бы засияла от их голубого блеска. Широнгал. смело подошел к ней и сказал: ты так, которую я выбираю, ты моя суженная. А вскоре была сыгранная свадьба, свадьба бедного Шерунгала и самой младшей дочери Раджы.